Глава двадцать четвёртая. Опережая время. Так как ждать отката всех способностей было долго, а делать особо нечего, я сел, решив потренироваться в концентрации. Попытавшись очистить свою голову от всех посторонних мыслей, я сосредоточился лишь на этом пространстве. И только стоило расслабиться, как вдруг понял, монстры решили сами напасть каким-то образом, почувствовав меня но еще до того, как один из них двинулся в мою сторону, я уже стоял в боевой стойке с мечом в руках. Этот бой необходимо закончить максимально быстро, иначе я рискую проиграть». Использовав весь свой запас сил, имеющуюся скорость и неожиданность, первого богомола я разрубил прямо на ходу, рванув ему навстречу. Кажется только, что я преодолел свой предел. Остальные моментально поняли, что не стоит так опрометчиво бросаться на меня в атаку, пусть с виду я не излучаю опасности для них, «Но на деле всё оказалось иначе. Двое на одного уже не так критично, но они слишком грозные противники. Любая их рана может оказаться фатальной для меня. Пожалуй, в данной ситуации для меня было бы лучше сражаться с англохерами вместо большого пожирателя, но моя главная задача — научиться владеть другим двуручником, так что, возможно, именно это и приблизит меня к истинной цели. «Хм, они явно не тупые». Обходят меня с разных сторон и выжидают момента, чтобы напасть одновременно. Видимо, у монстров в этой пещере помимо силы еще и интеллект растет. Похоже, сейчас мне придется воспользоваться хлопком. Нужно постараться почувствовать, как далеко до следующих вражеских существ. Сосредоточившись и закрыв глаза, я смог точно разделить ауры этих двух богомолов. И кроме них была еще одна, достаточно далеко. Надеюсь, этого расстояния будет достаточно, но даже если нет... К тому моменту, как сюда прибудет новый враг, я должен буду закончить. Возможно, им показалось, раз я закрыл глаза, то это самая лучшая возможность неожиданно напасть. Но именно сейчас я максимально собран и готов к атаке. Я чувствую их приближение, но не тороплюсь применять навык. Я знаю, что быстрее их. Сейчас это так. Дождавшись крайнего момента, чтобы они точно не смогли увернуться, я моментально раскрутил меч и тут же хлопнул в ладоши, задев одновременно обоих. В это же мгновение снова подхватываю пожиратель, еще до приземления монстров одного из них уже расчленил на несколько частей. К тому моменту, когда я рванул ко второму, тот уже был на ногах. Да, оглушения никакого не было, но то, что я сбил их, заставив разлететься в разные стороны, уже невероятно сильно мне помогло. Дальше дело техники. Сражаясь практически на равных, я всё же смог в нескольких моментах быть лучше в ближнем бою, быстрее, сильнее, и опытнее. Отрубив ногу и обе его лапы, я закончил с последним, обезглавив противника. Вот и отлично. Получил ещё несколько лвлов. Мне всё больше начинает это нравиться. Так даже не придётся искать более сильных противников, и этих вполне достаточно, чтобы подняться по уровням. В идеале, конечно, было бы, если б я смог достигнуть двухсотого но наверное о таком слишком смело мечтать точно так же возникнут какие нибудь проблемы ведь в сотне граней не бывает просто прежде чем идти дальше я все же решил посидеть и восстановить свои способности а также потраченную энергию кто знает кого я дальше могу встретить а когда не понадобятся уже будет поздно пока я ожидал успел даже заскучать так как время тянулось невероятно долго «Казалось, я все чаще и чаще начал проверять свои жизни, но они тоже не убавлялись. Значит, сутки еще не прошли. Ладно, распределю все свободные очки и характеристики навыков. Сейчас мне точно не помешает стать сильнее». Закончив совсем разбираться, я снова зашел посмотреть свои жизни и чуть было не закричал от удивления. «Какого?» Не сдержавшись, вслух произнес я. «У меня сняли сразу две жизни». Я перепроверил всё ещё раз, сел, встал, попрыгал на всякий случай. Может, показалось, но всё было так. Минус две жизни и откат всех способностей. Что за фигня? Либо я провалился в памяти, либо уснул, что невозможно, либо тут какие-то непонятные дела творятся со временем. И этот наиболее правдоподобный вариант всех больше мне не нравится. «Так-так-так, с этим надо что-то делать». Значит, в следующий раз, когда я решу отдохнуть и подождать отката способности, я применю все навыки с кулдауном как на 6 часов, так и на 24. Так я буду внимательно следить и точно не потеряюсь во времени. И когда пройдет 6 часов, отправлюсь дальше. И, естественно, буду знать, если пройдут сутки. Я сражался очень долго, стараясь избегать новых, неизведанных существ. Лишний раз не рискуя, истребляя только богомолов, я дошел до очередной развилки». Но теперь мне любой из вариантов крайне не нравился. Все проходы слишком опасные и непонятные. На этот раз не было никаких указателей, только ощущение смерти от любого из них. Постояв еще какое-то время, не решаясь сделать слепой выбор, я применил отстраненный разум. Не знаю, смогу ли я изведать все три участка, но направлюсь в первую очередь хотя бы туда, где предположительно и должен быть путь дальше по пещере. Интуиция меня не подвела, именно эта дорога и нужна мне но вот порадоваться я никак не мог, так как в этот раз не богомолы преграждали дальнейшее продвижение, а нечто более страшное и неизведанное. Приблизившись, я понял, почему не смог по-нормальному разглядеть это существо. Оно пользовалось невидимостью. Но, увы, не тот тебе соперник попался, дружочек. Я понял, что все населяющие монстры этой пещеры разумные поэтому решил попробовать обмануть его. И, сделав вид, что ничего не вижу и не понимаю, я спокойно двинулся дальше. Нападет? «Нет, может, этот решит пропустить меня?» Но, конечно же, такого тут быть не могло, в первую очередь потому, что для них я был слишком слаб, и никто не сомневался в своей победе надо мной. Да и сама пещера со своими обитателями была как-то максимально агрессивно настроена. Само моё присутствие являлось раздражителем для них. Монстр, особо не напрягаясь, попытался отрубить мне голову. «Ха, у меня есть для тебя сюрприз». «Увернувшись буквально в двух сантиметрах от атаки, я нанес ему серию молниеносных ударов, каждый из которых точно бы отрубил Богомолу по конечности. Но это существо, получив немного урона, лишь резко отскочило в сторону и остановилось, словно разглядывая меня. «Хм, не ожидал? Только вот я тоже слегка озадачен твоей живучестью и прочностью тела. Совсем ничего не видя, я не смогу из слабых мест разглядеть». Я двинулся вперед, просто так размахивая мечом, делая вид, будто я на самом деле случайно его только что чуть было на куски не пробил Якобы я так неожиданно решил размяться, а он лишь по воле случая попал мне под руку. Но если это сработает, значит я переоценил твои умственные способности. И это сработало. Существо снова замерло на месте, я ощущал его взгляд на себе, но пока что не чувствовал опасности. Он решил изучить меня. По привычке в бою против богомолов я метил по их конечностям, так как они очень легко рубились, и поэтому монстру тоже нанес серию ударов примерно в те же места, но, может, стоило попробовать снести сразу голову? Подойдя чуть ближе с уже готовым навыком рассечения пространства, я без промедления попытался закончить этот не начавшийся бой одним ударом. Не получилось. Так значит, и все-таки не так глуп, чтобы купиться на это и ослабить свою бдительность. Этот странный моб смог избежать моего удара и резко контратаковать меня, но, чувствуя все его движения, я смог отразить каждую атаку. Мы снова буквально на секунду замерли, чтобы оценить друг друга, и дальше ринулись в бой. Драка была изнурительной. Осознав, что я не смогу моментально покончить с этим выносливым и живучим противником, мне пришлось снизить ступень боевого транса аж до четвертой степени, Этого было достаточно, чтобы отражать его не столь быстрые атаки и продолжать бой, выжидая подходящего момента. Со временем я понял, у него попросту нет слабых мест, в этом и заключается его сила в купе с невидимостью. Но на этом все. Он, конечно, быстр, гораздо быстрее любого встреченного мною монстра из моего мира, но не так быстро, как бес, не так быстро, как я, поэтому я наносил ему раны по всему телу, безуспешно выискивая наиболее уязвимые точки. «Точно, глаза! Используя все свои навыки, я пытался примерно прикинуть его голову и куда стоит метиться. Конечно же, я понятия не имел, что это за существо и где находятся его органы, но предположим, что он как обычный человек, по крайней мере, по росту похож. Выждав подходящий момент, когда мой соперник уже приноровился к ритму нашей схватки, я мгновенно на максимум увеличил ступень и молниеносными выпадами исколол все его лицо». Нисколько не помогло. Он так и не ранил меня, но при этом моя энергия закончится быстрее его здоровья. И что мне делать потом? Но как бы я ни старался придумать что-либо в бою, мне так и не удалось нанести критических повреждений по монстру. В итоге моя энергия иссякла, и я выключил боевой транс. Вот дела. Но раз так, ладно. Я сел и начал медитировать, чтобы ускорить восстановление энергии. Существо привыкло, что на протяжении нашей долгой схватки я взял всю инициативу на себя и сам постоянно нападал на него. Сейчас же своим решением я загнал его в тупик. Я так и чувствовал на себе невероятно удивленный и любопытный взгляд. А чуть позже уже мне пришлось раскрывать рот от удивления. Не знаю что он сделал, но всем своим телом я ощущал, как монстр начал исцеляться. От него так и поперло жизненные силы и исцеляющей аурой. Моментально сообразив, что к чему, я тут же снова выхватил оружие и ринулся в атаку. Но на этот раз, не применяя боевого транса, я решил использовать всё-таки англыхеры Пусть это и противоречит моей цели, но если я сейчас умру, легче мне от этого не станет. Я приблизился к своему врагу, успев уже отвыкнуть от своих родных клинков. Но стоило мне взять их в руки, как моё тело, словно бы само начало исполнять смертоносный танец. В целом я стал немного медленнее. Но используя все свои возможности и силу, которая дарила меня Араштрот, я все еще являлся грозным воином, несущим смерть. Мы вновь закружились в битве, и это точно. Постоянно наседая на монстра со всех сторон, все-таки изредка начал пропускать удары. Но позже, приноровившись к схватке, я добился того, что полностью начал контролировать весь наш бой. Сколько длилось наше сражение, я не мог бы сказать, даже если не брать во внимание странное течение времени. Но после того, как я смог получить преимущество, не используя боевой транс, исход боя был предрешен. Его выносливость и живучесть потеряли смысл против меня. В конце концов, я победил и отправился дальше. По-хорошему, конечно, лучше бы дождаться отката всех способностей, но я чувствую, что мне уже пора выходить Еще немного, и я точно опоздаю». А тогда какой во всем этом смысл? Но ну и достижение бога меча я так и не получил, что больше всего меня угнетало. Насколько бы я ни стал тут сильнее, это не будет иметь смысла, если урбрик достиг своего пика. Мне не победить его без сверженца. Двинувшись дальше, я начал плавное истребление всех обитателей пещеры — С каждым новым убийством, становясь все сильнее и сильнее, стремительно поднимаясь в уровнях, и даже так необходимого достижения не появлялось. Понемногу я начинал отчаиваться. Убийство, еще одно, несколько уровней, отданная жизнь, снова схватка, чужая смерти потерянная жизнь. И так по кругу, мой разум затуманился от бесконечных сражений, но это и неважно Какой толк в чистом разуме, если все равно никто здесь не играет по правилам, и мои жизни в любой момент могут пропасть в любом количестве? В этом я уже успел убедиться. Я перестал вести счет уровнем и жизням на автомате раскидывая очки. Мое мастерство достигло таких высот, что в какой-то момент мне пришло оповещение о том, что я единственный в мире мечник, который способен сражаться сразу с двумя двуручниками. Конечно, меня это не могло не радовать, но даже так это не то. Я все шел, продолжая сражаться и подниматься в лвлах, забыв уже даже о своих жизнях. Сотни поверженных монстров, сотни уровней. И спустя долгое время я задумался. Интересно, сколько я потерял их. Возможно, так и не умерев в пещере, я умру здесь навсегда. Какой парадокс. Боюсь даже посмотреть. И неужели это все зря? Мне не достичь успеха, мне не победить. Но разве я готов сдаться? С ног до головы, облитой вражеской кровью, вперемешку с какой-то слизью, уставшей, я просто сел на камень, задумавшись о грядущем поражении. Что же нас всех ждет? Так мой сон был вещим я не смогу справиться с сурбриком Неужели этот ивент изначально был рассчитан на полное уничтожение или покорение всех других раз Разве тут есть выход? И если я прав, и все случится именно так, захочу ли я продолжать после всего этого?» «Смогу ли? Да пошёл он к чёрту! Ещё рано отчаиваться! У меня ещё есть возможность! Есть сколько там? Три жизни!» «Так осталось всего три? Вот теперь я готов отчаяться!» «Да, конец действительно оказался ближе, чем я думал», — опустив голову, размышлял я. С грустью на лице, поникнув душой и телом, я просто продолжал сидеть на камне. «Да уж, вот так всё и закончится?» «Жестоко». А у меня столько планов было. Медленно поднявшись, я до боли сжал рукоять меча и сквозь зубы процедил. Да пошли вы, все вы, и Урбрик, и эта пещера, и весь остальной мир. У меня есть три жизни, это вам не одна. Я просто должен стать самым сильным в этом мире. всего делов. Я могу и не умирать вовсе, а Урбрику и Бессверженца надаю по щам. Он захотел силы, я покажу ему силу. Двинувшись к ближайшей тупиковой ветке и по совместительству к месту с самой сильной аурой, что была поблизости, я пошёл на очередную смерть. «Вот чёрт, только же сказал, что не буду умирать. Но как мне ещё выбраться из этого мира? Ведь время пришло. Пора возвращаться, я уверен. А значит, останется две жизни? А потом лицом к лицу с урбриком? Возможно. Нет, я не проиграю. Это был не просто монстр». Передо мной стоял демон. Точно демон. Интересно, он разумный? И что здесь делает? Полностью покрытый шерстью. Это первая отличительная черта, которая бросалась в глаза, отчего он казался каким-то диким и более свирепым. В руках у него было достаточно длинное копье, что тоже меня удивило. А на руках перчатки. Это всё. Хм, странноватый набор брони. Просто перчатки. Демон стоял, словно статуя, не двигаясь, лишь бегающие и следящие за мной зрачки выдавали его. А еще, кажется, он нервничает. Не станет сам нападать? Удивительно. А может, тогда стоит попробовать поговорить? Правда, для чего? «Эй, привет! Меня зовут сэммертон А тебя?» Попробовал я начать диалог, но ответа не последовало. «Ага, значит, он у нас не из разговорчивых. Но и не нападает?» «Не хочешь убить меня?» — продолжил я. «Я не настолько глуп», — неожиданно ответил демон. «Я видел и чувствовал то, что ты сделал с остальными обитателями пещеры, поэтому не стану недооценивать тебя». «Опа, вот это поворот, так он точно разумный». «Но мне надо умереть, так что давай поторопись», — снова обратился я к нему. «Ага, нашел дурака, сам нападай». «Вот же упертый». но ну, раз так...» Словно молния, я сорвался со своего места в невероятно мощной атаке. Да, все эти уровни дали о себе знать. В совокупности я стал гораздо сильнее, не учитывая даже новые способности, которые я приобрел, и открытую грань. Яростная битва захлестнула все пространство. Два свирепых воина сражались на неподвластных обычным существам скоростях. Его преимущество, благодаря копью, — дистанция. Мое — еще большую скорость и сила. Спустя достаточно продолжительное время его оружие сломалось, оно не выдержало натиск пожирателя. Так он не только броню способен уничтожать. Или же дело вовсе не в этом? Вот черт, я снова увлекся битвой. Померять же собирался. Хотя... Подойдя к павшему демону, я лишь хмыкнул. Надо было нападать, когда я давал такую возможность. Я уже собирался пойти к другому месту, как вдруг что-то мне зацепилось за глаз, невероятно сверкнув. О, надо же, перчатки валяются. Подняв их, мое лицо исказила сумасшедшая улыбка. Это не та моя прошлая ухмылочка. Это уже что-то совсем иное, безумное. Возможно, так и есть, ведь сколько я уже здесь нахожусь. Перчатки бога войны. Плюс пятьдесят пять к силе, плюс пятьдесят пять к ловкости, плюс двадцать к защите позволяет владеть любым оружием снимая все ограничения безудержный смех вырвался из моей глотки вот так значит это моя награда за все что я здесь потерял но естественно ответа ждать было не от кого